Мор Лаферти. Шесть пробуждений. Посвящается Кони Уилис и Джеймсу Патрику Келле. Кодицылы, регулирующие существование клонов. Международный закон, принятый 9 октября 2282 года. Первое Создание двух и более одновременно существующих клонов кого-либо не допускается. Одна личность, один клон. Клонирование должно использоваться только ради продления жизни, не для размножения. Если по какой-то причине возникло несколько клонов одной личности, только самый последний клон признается подлинным. Дальнейшее существование остальных недопустимо. Второе. Создавать клонов для зачатия или для вынашивания потомства запрещено. На протяжении всей своей жизни клон считается своим собственным ребенком, в том числе в отношении правонаследования. Клоны должны подвергаться стерилизации при создании. Третье. Недопустимо размещение карты мозга в теле, не соответствующим оригинальной ДНК. Четвертое. Клоны должны всегда иметь свою последнюю карту мозга на личном носителе информации. Официальные структуры должны обеспечивать возможность снятия карты мозга и получения носителя с ней в любое время. Пятое. Не допускается внесение изменений в ДНК или карту мозга любого клона, за исключением тех случаев, когда это делается для соблюдения Кадецила-2. В момент появления клона его ДНК и карта мозга должны совпадать с оригиналом. Шестое. Клон должен иметь возможность покинуть место своего воссоздания быстро, без вреда для здоровья и без церемоний или ритуалов. Седьмое. В случае самоубийства клон не имеет права на возрождение. Исключение первое. Клон может подписать соглашение об эвтаназии ради прекращения мучительной боли, если квалифицированный врач утверждает, что смерть его неизбежна. Исключение второе. Если это сделано для соблюдения Кодицила-1. Первое пробуждение. Экипаж Дормера. Это не трубка. День 1. 25 июля 2493 года. Звуки с трудом пробивались сквозь густую синтомнеотическую жидкость. Достигнув уши Марии Ароны, эти звуки напомнили ей виск цепной пилы, громкие, настойчивые и бесконечные. Слов она не различала, но не похоже было, что речь о ситуации, в которой она захотела бы оказаться. Собственное нежелание родиться заново напомнило ей, кто она и где находится. Она ухватилась за последнее дублирование. Экипаж только что переселился на Дор Мира, и последним помещением, какое они посетили во время осмотра корабля, стала секция клонирования. Здесь они создали свои первые резервные копии на корабле. Должно быть, Мария попала в катастрофу и погибла в ней, поэтому потребовалось пробудить ее клона. Небрежное отношение к жизни наверняка произвело дурное впечатление на капитана, Должно быть именно он, источник гневного визга цепной пилы. Наконец Мария открыла глаза. Она попыталась понять, что за круглые темные шарики плавают перед ее баком, но мозг только что родившегося клона с трудом принимался за работу. В окружающей сумятице было слишком много неправильного. Заметив полосы на поверхности бака и пурпур, просвечивающий сквозь голубоватую жидкость, в которой плавала Мария, Она решила, что плавающие шарики — это капли крови. Кровь не должна плавать. Это первая проблема. Если кровь плавает, это означает, что гравитационный двигатель, вращающий корабль, заглох. Вероятно, это вторая причина чьих-то воплей. Кровь и гравитационный двигатель. Кровь в секции клонирования. Это тоже было нечто новое. В секциях клонирования, безупречно чистых, людей буквально... Загружали в новые, только что выращенные тела, когда предыдущие умирали. Гораздо чище и без безболезненнее обычных родов с их бесконечными криками и болью. Опять кровь. В секции клонирования двумя аккуратными рядами стояли шесть баков, заполненных голубоватой синтомнеотической жидкостью. В них ждали клоны остальных членов экипажа. Кровь хранилась в медицинской секции, дальше по коридору. Совершенно невероятно было, что капля крови из медицинской секции проплыла по коридору, оказалась секцией клонирования и теперь плавала бы перед Марией. Но произошло нечто иное. Над каплями крови плавало человеческое тело. Собственно, несколько тел. Наконец, если бы гравитационный двигатель действительно вышел из строя и кто-то в секции клонирования пострадал, другой член экипажа убрал бы кровь. Кто-нибудь всегда следил за тем, чтобы новый клон благополучно перешел из смертного сна в новое тело? Нет. Идеально правильный пурпурный шар крови не должен был плавать у нее перед лицом. Мария проснулась уже не меньше минуты назад. Но никто не давал компьютеру команды откачать синтомнеотическую жидкость, чтобы освободить ее. частицы ее сознания завопила, что ее больше должны заботить плавающие тела, но лишь очень небольшая частица. Ей никогда не приходилось пользоваться клапаном аварийного сброса, встроенным в бак для клонирования. Ученые внедрили в практику эти клапаны после того, как один из техников решил подшутить над клоном и оставил женщину после пробуждения на несколько часов в баке. Клонированная женщина наконец выбралась оттуда, говорят легенды, и устроила кровавую баню. В результате пришлось клонировать самого техника. После этого инженеры добавили клапан, чтобы клон мог сам выбраться из бака, если по какой-то причине застрянет в нем. Мария нажала на кнопку, услышала щелчок выпускного клапана, но синтомниотическая жидкость оставалась на месте. В слив, действие которого основывалось на использовании тяготения, жидкость уходила самотеком. Для этого здесь имелся другой клапан, номер 101, и в центральной системе канализации. Этот клапан открыт, но жидкость продолжает упрямо окутывать тело Марии. Она попыталась найти источник крика Рядом с компьютерными панелями плавала женщина, голая, с влажными волосами, торчащими вокруг головы страшной зубчатой короной. Еще один клон проснулся. Двое из них умерли. Позади нее в четырех баках плавали члены экипажа. У всех глаза были открыты. Все искали аварийный клапан. Прозвучало три глухих щелчка, но клоны остались в том же положении, что и Мария. С помощью другого аварийного переключателя Мария открыла дверцу в баку бака. В идеале, эту крышку следовало открыть после того, как уйдет жидкость, но нынешняя ситуация очень далека от идеальной. Вместе с изрядным количеством синтомния жидкости марию выплеснула из бака, только для того, чтобы мягко столкнуть с кровавым шаром, плававшим перед ней. Поверхностное натяжение обеих жидкостей не подвело, и капля уплыла прочь. Мария впервые встретилась с необходимостью выбраться из бака при нулевой гравитации. Она экспериментировала, барахтаясь в баке, но добилась только того, что некоторое количество жидкости оторвалось от основного пузыря и уплыло. За множество своих жизней Мария побывала в разных переделках, но это было в нове. «Действие и противодействие», — подумала она, — вдохнула как можно больше насыщенной кислородом жидкости и силой выдохнула ее, как если бы чихнула. Движение Марии оказалось не таким быстрым, как в воздухе, ведь она все еще была заключена в вязкой жидкости, но это помогло ей отплыть назад, прочь из пузыря. Она вдохнула воздух, закашлялась и извергла из легких остаток жидкости потоком брызг, ударившись головой о край компьютерной консоли. Непроизвольные движения тела толкнули ее вперед. Наконец, выбравшись из жидкости, тяжело дыша, она осмотрелась. «Черт!» Среди крови других жидкостей плавали тела трех других членов экипажа. Два трупа отрастили множество страшных щупалец крови, и эти кровавые пузыри не желали отделяться от смертельных ран. галоны синтомнеотической жидкости выплескивались из баков и присоединялись к кровавым продуктам разрушения. Это вновь клонированный экипаж выбирался из баков. Все потрясенно оглядывались. Капитан Катрина Делла подплыла к Марии, не отрывая взгляд от компьютера. «Мария, перестань бездельничать и займись чем-нибудь полезным. Проверь, как остальные». Мария кое-как ухватилась за опору на стене, чтобы отодвинуться от капитана и не мешать ей добраться до компьютера. Катрина что-то отстучала на клавиатуре и ткнула в экран на консоли. «Рин, что происходит?» «Мои речевые функции недоступны», — ответил мужской голос, слегка напоминающий механический голос робота. «Сэсэн е пасу на пип!» — пробормотал голос над Марией. Это вывело ее из шока и напомнило ей, что капитан приказала проверить как там экипаж. Говорил Акихиру Сато, пилота-навигатор. Она познакомилась с ним несколько часов назад, на приеме с коктейлями перед стартом Дормира. хира почему ты говоришь по-французски?» В замешательстве спросила Мария, «Ты в порядке?» «Когда вслух говорят, я не могу говорить, это напоминает старую картину, на которой нарисована курительная трубка и написано «Это не трубка». Считается, что это рождает глубокие мысли у тех, кто изучает искусство. Неважно». Он обвел рукой секцию. «Что вообще произошло?» «Понятия не имею», — ответила Мария. «Но, боже, что за бедлам? Мне нужно проверить остальных». «Черт побери, ты же только что говорил!» — сказала капитан компьютеру, гоняя по экрану несколько иконок. «Там внутри что-то работает. Говори со мной, Рин!» «Мои речевые функции недоступны», — повторил И.И., -И, и Делла Круз ударила рукой по клавиатуре и ухватилась за нее, чтобы не отплыть от компьютера. Мария продвигалась по помещению, хватаясь за специальные опоры на стенах. Хиро следовал за ней. Мария обнаружила, что оказалось лицом к лицу со страшным трупом Вольфганга, второго по старшинству в экипаже. Она осторожно оттолкнула его, стараясь не затронуть кровавые щупальца, растущие от рана его теле. Они с Хира подплыли к живому Вольфгангу, который, согнувшись вдвое, выкашивал синтом неожидкость из легких. — Что происходит? — спросил он сиплым голосом. — Ты знаешь столько же, сколько мы, — ответила Мария. — Ты в порядке? Он кивнул и отмахнулся от нее, потом распрямил спину, добавив еще как минимум фут к своей длинной фигуре. Вольфганг родился в лунной колонии, и в его семье за несколько поколений у всех удлинились кости, как всегда бывает при жизни в низком тяготении. Вольфганг ухватился за ручку на стене, оттолкнулся и поплыл к капитану. — Что ты помнишь? — спросила Марио Хиро, когда они приблизились к другому члену экипажа. «Мою последнюю резервную копию создали сразу после того, как мы поднялись в корабль. Мы тогда еще даже не улетели», — ответил Хиро. Мария кивнула. «То же самое. Мы должны быть еще в доке или в нескольких неделях от земли. Четверо из нас мертвы», — сказала Мария, показывая на тела. «И, думаю, другие двое тоже». «Что могло убить всех нас?» — спросил Хиро, слегка позеленев, он увернулся от клочка кровавленной кожи. «И что произошло со мной и с капитаном?» Под другими двумя он подразумевал тех, чьи тела не парили в секции клонирования. Вольфганг, механик Поль Сёра и доктор Джоанна Глаз все были мертвы и плавали по помещению, мягко отлетая от баков и друг от друга. Из последнего ряда баков послышался кашля и тихий голос. «Что-то чрезвычайно насильственное!» Я бы сказала. — Добро пожаловать обратно, доктор. — Вы в порядке? — спросила Мария, подтягиваясь к женщине. Новый клон Жоанны кивнул, и отогие локоны блестели от синтамнио. Верхняя часть тела у нее была худой и сильной, как у всех новых клонов, а вот ноги маленькие и кривые. Она посмотрела вверх на тела и поджала губы. — Что случилось? И, не дожидаясь ответа, ухватилась за опору и поднялась к потолку, где плавали тела. «Проверь поле», — сказала Мария Хиру и последовала за Джоанной. Врач развернула собственный труп так, чтобы видеть его, ее глаза округлились. Она негромко выбронилась. Мария подплыла к ней сзади и выбронилась куда огромче. Горло у Джоаны было перерезано. От шеи тянулись огромные кровавые полосы, сгустки. Если судить по преклонному возрасту врача, начало полета осталось далеко в прошлом. Мария помнила ее о тридцатилетней, с гладкой смуглой кожей и черными волосами. Сейчас вокруг глаз и в углах рта залегла целая сеть морщин, а в туго заплетенных косах пробивалась седина. Мария посмотрела на другие тела. С ее точки обзора сразу стало видно, что все они тоже в годах. — А я ее не заметила, — сказала она, задохнувшись. — Я видела только свежую и запекшуюся кровь. «Мы провели на этом корабле несколько десятилетий. Вы что-нибудь помните?» «Нет», — глухо и мрачно ответила Джоанна. «Надо сказать капитану». «Никому ничего не трогать! Вся эта комната — место преступления!» — крикнул им снизу Вольфганг. «Прочь от тела!» «Вольфганг, место преступления, если это место преступления. Уже загрязнено примерно...» доме стами сорока галлонами синдомнио», — сказал хира от бака с полем. «Что ты думаешь здесь обнаружить?» «Что значит, если это место преступления?» — спросила Мария. «Ты думаешь, что гравитационный двигатель выключился и перестал вращать корабль, и ножи сами полетели в нас?» «Кстати, о ноже». Один из них плавал под потолком. Мария оттолкнулась, подплыла к нему и схватила раньше, чем его втянуло в воздухозаборник — который уже был забит телесными жидкостями, о которых ей не хотелось думать. Врач послушалась и отплыла от своего прежнего тела, чтобы присоединиться к Вольфгангу и капитану. «Это убийство», сказала она. «Но Хира прав, Вольфганг. Судебно-медицинские исследования в условиях нулевого тяготения неспроста так и не стали настоящей наукой. Пока мы говорим, все улики засасывают воздушные фильтры. Все перепачканы кровью всех. И теперь... У нас шестеро новых людей и сотни галлонов синтомнио, плавающих вокруг и загрязняющих все, что осталось. Вольфганг стиснул зубы и сердито посмотрел на нее. Его высокое худощавое тело блестело от синеватой жидкости У него, потомка нескольких поколений жителей Луны, были, естественно, бледная кожа, на нее никогда не падал свет солнца, и удлиненные кости. Он открыл рот, чтобы возразить врачу, но Хиро перебил его. «Пятеро», — сказал он, закашлялся и выхаркал еще немного амниожидкости. Мария еле увернулась от нее. Херо виновато поморщился. «Пятеро новых людей! Поль еще внутри!» Он указал на механика, который с закрытыми глазами по-прежнему лежал в баке. Мария вспомнила, что когда еще лежала в своем баке, глаза у Поля были открыты. Но сейчас Поль плавал с закрытыми глазами, прикрывая руками гениталии. Он походил на ребенка, играющего в прятки, и которого оно, чем бы оно ни было, собиралось сожрать. Он тоже был бледен. При крепком от природы сложении мышцы поля были хуже развиты, чем у того человека, которого помнила Мария. «Вытащите его!» — велела Катрина, и Вольфганг, повинуясь приказу, отправился к другому терминалу и нажал на кнопку, чтобы открыть бак. Хиро просунул руку внутрь, схватил поле за запястье и по пояс вытащил из жидкости. — Хорошо, только пятеро из нас выбрались, — сказала Мария, подплывая. — Это сокращает синтомнил на шестьдесят галлонов. — Отчего не легче? — Вокруг по-прежнему плавает много дерьма. Вряд ли вы сумеете найти улики где-то, кроме самих тел. Она протянула вольфгангу нож, сжимая ручку большим и указательным пальцами. — И, возможно, на орудие убийства. — Вольфганг осмотрелся, и Мария поняла, что он ищет, чем бы взять нож. «Я уже оставила на нем отпечатки пальцев Вольфганг. Он плавал среди крови и трупов. Мы можем установить только, что, вероятно, именно им нас всех убили». «Нужно, чтобы снова заработал Рин», — сказала Катрина. «Включите гравитационный двигатель, найдите два других тела. Проверьте груз, тогда мы будем точно знать, каково положение дел». Хиро ловко шлепнул Поле по спине, тот согнулся пополам и его вырвало. Он всклипнул. Вольфганг неодобрительно наблюдал, как Поле оттолкнулся от стены, явно не сознавая, что его окружает. «Когда снова заработает Рин, он установит связь с землей», — сказала Катрина. «Мои речевые функции недоступны», — повторил компьютер. Капитан скрипнула зубами. «Будет и нелегко, капитан», — сказала Джоанна, «Судя по телам, все эти люди прожили много лет, а значит, мы провели в космосе гораздо больше времени, чем показывают наши карты мозга». Катрина закрыла глаза и потерла лоб. Она помолчала, потом открыла глаза и начала что-то печатать на клавиатуре терминала. «Заставьте поле двигаться, он нам нужен!» Хиру беспомощно уставился на поле. Тот, продолжая всхлипывать, свернулся тугим маленьким клубком и плавал по комнате, по-прежнему пытаясь прикрыть гениталии. Шар рвоты, не синтамнио, исторгнутый из тел, а настоящее содержимое желудка, поплыл к лапану вентиляции и был всосан в фильтр. Мария знала, что, выполнив все первоочередные приказы капитана, ей все равно придется менять воздушные фильтры и, вероятно, ползать по всем вентиляционным шахтам корабля, вычищая из них все телесные жидкости, пока тени стали биологически опасными. Должность техника-помощника-механика внезапно перестала казаться ей такой уж блестящей. «Думаю, Пой лучше себя почувствует, когда оденется», — сказала Катрина, с жалостью глядя на него. «Да, одежда — это хорошо», — сказал Хиро. Все они были голые, и у всех кожа от холода покрылась пупырышками. «Может, горячий душ?» «Мне будут нужны костыли или кресла», — сказала Джоанна, — «если мы хотим включить гравитационный двигатель». — Прекратите, — сказала Катрина. — Убийца, возможно, все еще на корабле, а вы говорите про одежду и душ? Вольфганг отмахнулся от ее забот. — Нет, убийца явно сам погиб в схватке. Нас на корабле только шесть человек. — Ты не можешь этого знать, — сказала Делла Что произошло за последние несколько десятилетий? Нужно соблюдать осторожность. Никто никуда не ходит в одиночку, только подвое. Мария Хиру принесите врачу костыли из медицинского отсека. Они ей понадобятся, когда заработает гравитационный двигатель. «Я могу снять протезы с тела», — сказала Джоанна, показывая. «Ему они все равно больше не понадобятся». «Это улики», — возразил Вольфганг, останавливая свой дрейфующий труп, чтобы изучить колотые раны. Он сосредоточился на пузырях крови, так и не оторвавшихся от его груди. «Капитан...» «Хорошо, наденьте комбинезоны, принесите врачу кресло или что-нибудь такое, и займитесь гравитационным двигателем», — сказала Катрина. «Остальные за работу. Вольфганг, мы с тобой привяжем трупы один к другому. Не нужно, чтобы они получали новые повреждения, когда возникнет тяготение». Выходя, Мария остановилась у своего тела, которое по-настоящему еще не рассматривала. Слишком страшно было смотреть в собственное мертвое лицо. Тело было привязано к сиденью одного из терминалов и легко натягивало трос, пытаясь уплыть. Сзади от шеи, оттуда, куда ее, очевидно, ударили, оторвался большой кровавый пузырь. Губы у нее были белые, а кожа болезненно зеленоватая. Теперь она знала, откуда рвота. — Похоже, именно я нажала на кнопку воскрешения, — сказала она Хиру, показывая на свое тело. — И правильно сделала, — ответил Хиру. Он посмотрел на капитана. Та о чем-то разговаривала с Вольфгангом. «Но не думаю, что тебя скоро наградят медалью. Похоже, она не в духе». Кнопка воспроизведения была отказа безопасной Если все клоны на корабле в одной части умирали, статистически совершенно невероятное событие. И корабля мог разбудить следующих клонов. Если бы корабль не смог это сделать, что статистически еще менее вероятно, то эту задачу мог решить физический рычаг в секции клонирования, конечно, при условии, что в ком-то осталось достаточно жизни, чтобы за него потянуть. Как все остальные тела, тело Марии свидетельствовало о солидном возрасте. Живота дряб, руки, плавающие над терминалом, были худыми в пятнах. Когда они улетали, ее физический возраст равнялся 39 годам. «Я ведь отдала приказ», сказала Катрина. И доктора Глаз, похоже, Успокаивать нашего механика тоже выпало вам. Сделайте это побыстрее, иначе ему понадобится новое тело, когда я с ним разберусь. Хиру и Мария ретировались раньше, чем капитан успела подробно рассказать, что собирается с ними сделать. Хотя, — подумала Мария, — трудно будет превзойти то, что они, по-видимому, только что испытали. Мария помнила корабль более ярким и блестящим, металлическим, гладким с поручнями и скобами вдоль стен на случай низкого тяготения, с тонкими металлическими решетками, через которые виднелась нижняя палуба, склады и вентиляционная система. Теперь все это потускнело. Еще одно свидетельство того, что десятилетия полета в космосе изменили и корабль, не только экипаж. Стало темнее, некоторые лампы не горели, светились желтые аварийные огни. Кто-то, вероятно, капитан объявил тревогу. Несколько раз Мария умирала в контролируемой обстановке. Она была прикована к постели болезнью, старостью или, в одном случае, ранением. Услужливые техники создавали последнюю карту ее мозга, и Марию подвергали автаназии после того, как она подписывала добровольное согласие. Врач разрешал автаназию, а тело аккуратно избавлялись, и она пробуждалась молодой, не чувствуя никакой боли, но сохранив воспоминания обо всех своих предыдущих жизнях. Иногда получалось не так гладко, но все равно гораздо лучше, чем сейчас. То, что ее тело по-прежнему плавает среди крови и рвоты, оскорбляло ее до глубины души. Она и не подозревала, что способна так реагировать. Когда ждешь, тело теряет всякую ценность, всякую эмоциональную значимость. Важно только будущее тело. Предыдущему нечего было здесь делать, неподвижно смотреть ей в лицо мертвыми глазами. Мария вздрогнула. «Когда двигатели заработают, станет теплей», — любезно сказал хиро неверно поняв причину ее дрожи. Они дошли до перекрестка и повернули налево. «Десятилетия, Хиру! Мы провели здесь десятилетия! Что случилось с нашими картами мозга?» «Что последнее ты помнишь?» — спросил он. Прием с коктейлями на станции «Луна», пока последние пассажиры поступали в Крио. Мы поднялись на борт, нам дали несколько часов на обустройство. Потом у нас был ознакомительный обход корабля, который окончился в секции клонирования. Там сняли последние карты мозга. «Я помню то же самое», — сказал он. «Страшно», — спросила Мария, останавливаясь и глядя на него. Она не вглядывалась в него с тех пор, как очнулась в секции клонирования. Она привыкла к тому, что клоны, обладающие многовековым опытом, выглядят так, словно только что окончили университет. Их тела пробуждаются на пике формы, когда им двадцать, и их тело — сплошные мышцы. Что клоны станут делать с этими мышцами после пробуждения, было их личным делом. Акихиро Сато был худым мужчиной японского происхождения из Объединенных Тихоокеанских государств. Короткие черные волосы, Высохшие вихраме тугие мышцы, широкие скулы. Его черные глаза встретили ее взгляд равнодушно. Она не стала к нему присматриваться. Он потянул за вихор и попытался пригладить его. «Мне приходилось просыпаться в местах похуже. Например?» — спросила она, показывая туда, откуда они пришли. «Что может быть хуже этой сцены из фильма ужасов?» Он умоляюще выставил ладони. «Я не буквально». Просто я и раньше терял ход времени. Иногда приходится учиться адаптироваться. И быстро. Я просыпаюсь, сразу оцениваю непосредственную угрозу. Пытаюсь вспомнить, где был в последний раз, когда загружал карту мозга. В этот раз я проснулся среди груды трупов, но не усмотрел никакой угрозы. Он наклонил голову, глядя с любопытством. — А вам приходилось терять время? Хотя бы неделю? — Конечно же, вы умирали между дублированиями. — Да, — согласилась она, — но я никогда не просыпалась в опасной обстановке или среди последствий опасности. — Опасности по-прежнему нет, — сказал он, — о которой мы бы знали. Она уставилась на него. — Непосредственной опасности, — поправился он, — я не собираюсь заколоть вас ножом прямо здесь, в коридоре. Сейчас опасная обстановка складывается из проблем, которые, вероятно, нам по силам решить. Утраченные воспоминания, сломанный компьютер, поиски убийцы. Чуть поработать, и все вернется в нормальную колею. — Вы чрезвычайно странный оптимист, — сказала Мария. — Но я все равно хотела бы еще поистерить, если вы не возражаете. — Постарайтесь держать себя в руках. Вы ведь не хотите превратиться в то же, во что превратился Поль, — предположил он и пошел дальше по коридору. Мария пошла за ним, радуясь, что он не за спиной. Я держу себя в руках. Я ведь здесь, правда? Вы почувствуете себя лучше, когда примете душ и перекусите, — сказал Хиру, — не говоря уж об одежде. Оба были голые и покрыты густой высыхающей жидкостью Никогда еще Марии так не хотелось принять душ. Хира оглянулся. Я давно научился не печалиться о старых оболочках, иначе с каждой жизнью будешь становиться все более мрачным. Думаю, в этом проблема Вольфганга он нахмылился. «Вам когда-нибудь приходилось убирать собственное тело?» Мария покачала головой. «Нет. Меня это сбивало с толку. Она смотрела на меня так, будто в чем-то винила. Но все же это лучше, чем не знать, что все-таки произошло». «Или кто?» — согласился Хиру. «У него точно был нож». «А сам он был охвачен яростью», — сказала Мария. «Вдруг это один из нас?» «Вероятно, именно так, иначе придется волноваться из-за первого контакта. Или второго, если первый прошел так неудачно», — сказал Хиру, потом более серьезно добавил. Но, по правде говоря, все что угодно могло пойти не так. Кто-то мог выйти из Крио и сойти с ума, или сбой компьютера испортил карты мозга. Но, возможно, все объясняется проще. Кого-то поймали на том, что он мухлюет в покер. В полуигры Кто-то припрятал туз, доктор перевернула стол. «Не смешно», — негромко произнесла Мария. «Это не безумие и не спонтанное убийство. Иначе не вышел бы из строя гравитационный двигатель. Мы бы не потеряли десятилетия воспоминаний. Рин мог бы объяснить нам, что происходит, но кто-то, один из нас, хотел нашей смерти и при этом что-то сделал с резервными копиями личностей. Почему?» «Вопрос риторический». «Или вы правда считаете, что я должен знать?» — спросил Хиру. «Риторически!» — бурхнула Мария. Она тряхнула головой, чтобы в ней прояснилось. Прядь жестких черных волос упала ей на лицо, и она поморщилась. «Их могло быть двое. Один убил нас, второй повредил карты мозга». «Верно», — согласился Хиру. «Можно не сомневаться, что это было заранее обдуманное преступление. Капитан права, будем осторожны». Давайте договоримся. Я обещаю не убивать вас, а вы пообещаете не убивать меня. Заметана? Мария невольно улыбнулась. Она пожала ему руку. — Обещаю. Пошли, пока капитан не отрядила кого-нибудь искать нас. Дверь в медицинский отсек окружали красные огни. Так ее легче найти больному или раненому. Хиру неожиданно остановился у входа. Мария натолкнулась на его спину, и от удара оба закрутились, как колесики в часах. Его развернуло лицом к коридору, а она резко обернулась, желая увидеть, что так неожиданно его остановило. Столкновение породило бы неловкость, если бы не открывшаяся им картина. В медицинском отсеке на кровати лежала старая потрепанная копия капитана Катрины Делла Круз. Она была без сознания, но очень даже жива, подключена к аппаратам жизнеобеспечения, капельницам, мониторам и дыхательным трубкам. Лицо ее было сплошь в синяках. Правая рука в гипсе. Она была пристегнута к кровати, а саму кровать удерживали на полу магниты. «Я думал, мы все погибли», — удивленно сказал хиро «Чтобы все мы проснулись, все мы должны были умереть». «Похоже, я нажала на кнопку воскрешения, не вникая, так это или нет», — сказала Мария, оттолкнулась от косяка и вплыла в помещение поближе к капитану. «Жаль, ты не можешь спросить». Сухо заметил Хиро. Наказание за создание дубликатного клона полагалось очень строгое. Обычно старшего клона приговаривали к уничтожению. Однако сейчас, когда требовалось расследовать несколько убийств, Вольфганг вряд ли решил бы, что именно за это преступление нужно наказывать в первую очередь. «Это никому не понравится», — сказал Хиро, показывая на бесчувственное тело капитана. «Меньше всех самой Катрине» то мы будем делать с двумя капитанами?» «А может, оно и хорошо», — сказала Мария. «Если удастся привести ее в чувство, может, узнаем, что произошло?» «Не думаю, чтобы она с тобой согласилась», — отозвался Хиру. Тело капитана покрывала серебристая простыня. Там, где ее не удерживали ремни, она лениво пыталась всплыть. Клон капитана лежал неподвижно. Слышался только звук в дыхательной трубке. Мария подплыла к шкафу в дальнем конце помещения, выхватила оттуда несколько комбинезонов большого размера. «Вольфгангу они будут коротки, доктору тесны, а ей самой велики, но до поры сойдет». В тусклом свете она увидела в глубине шкафа сложенное кресло на колесиках и вытащила его. Один комбинезон Мария протянула Хиро, другой надела сама и не думая отворачиваться. К середине жизни Мария, Человека иногда совершенно перестает интересовать, что другие думают о его теле. Умножьте это на несколько клонирований и получите стыдливость или ее отсутствие среднего клона. Когда Мария впервые поняла, что скромности у нее поубавилось, она почувствовала себя свободной. Это осознание не исчезло при смене тел, даже когда те вновь обретали юность. Ведь она знала, что созданное компьютером тело ближе к сильному идеалу, чем то, чего они добились бы сами диетой или упражнениями. Плачущий механик Поль был самым стыдливым клоном, какого видела Мария. Ткань рабочего комбинезона оказалась не такой мягкой, как у робы механика оставшегося в ее каюте. Но, по крайней мере, Мария согрелась. Она задумалась, когда им, наконец, разрешат поесть и разойтись по каютам, чтобы принять душ и поспать. Пробуждение отнимало у клона массу энергии. хиро уже одетый стоял над телом капитана, вглядываясь в ее лицо. Мария с помощью скоб на стенах переместилась к нему. Хиру был мрачен, и во всегда дружелюбное лицо отражало серьезность положения. «Наверное, мы не можем взять и спрятать это тело», — спросил он. «Рециклировать, прежде чем его найдут. Это избавило бы нас от кучи неприятностей в будущем». Мария проверила на компьютере основные показатели жизнедеятельности. «Не думаю, что это уже труп. Признать ее трупом и избавиться от него — — Дело суда не наше. — Какого суда? — спросил он, когда Мария взялась за ручки инвалидного кресла и направилась к двери. — Нас здесь шестеро. — Семь, — напомнила Мария, кивком указав на тело в медицинском отсеке. — Восемь, если сумеем подключить Ирин. И все равно вопрос решать капитану Ирин, а не нам. — Тогда тебе придется сообщить последние дурные новости. — Сейчас я еще не готова иметь дело с Вольфгангом, — сказала Мария или слушать, как капитан уделывает поле. Кроме того, нужно проверить, что с гравитационным двигателем. — Избегать Вольфганга — не дурной приоритет, — сказал Хиру. — Если я бы мог расспросить своего последнего клона, вероятно, он тоже старался избегать Вольфганга. Капитанский мостик Дормира производил сильное впечатление. Кресло капитана и второе кресло пилота — у компьютерного терминала на полу. Но трап у входа вел наверх к нескольким удобным скамьям, привинченным к стене. Оттуда хорошо было наблюдать за Вселенной, пока корабль медленно разгоняется до скорости света. Помещение представляло собой прозрачно-алмазный купол, обеспечивающий обзор на 270 градусов. Сам штурвал напоминал массивный стеклянный нарос на носу корабля. Но когда гравитационный двигатель вращал корабль, Руль позволял видеть прекрасную картину Вселенной, медленно вращающейся вокруг вас. Сейчас, когда двигатель не работал, Вселенная казалась неподвижной, хотя они продолжали двигаться в пространстве со скоростью, составлявшей заметную долю скорости света. От этого можно было заболеть, честно. Вокруг глубокий космос, даже пол прозрачный. Мария помнила, что побывала здесь во время ознакомительной экскурсии по кораблю, но сейчас она впервые попала сюда после отлета с Луны. От панорамы, от терминалов, от кресла пилота и скамей ее отвлекло старое тело Хиру. Оно плавало под самым куполом. На шее петля, веревка привязана к одной из скамей, а лицо у него было багровым, глаза выпучены. — О, там! — хиро с трудом сглотнул и продолжил. — Там я! — позеленев, он отвернулся. «Не знаю, чего я ждала», — тихо сказала Мария, глядя в распухшее, искаженное страданием лицо. «Но только не самоубийство. И вообще я думала, что ты тоже выжил». «Не думал, что повешусь», — ответил Хиру. «Я вообще не ожидал такого. Мне все теперь кажется реальным». И он зажал рот рукой. Мария знала, что излишнее проявление сочувствия — могут заставить нервничающего человека в конец потерять самообладание. И потому решительно сказала. «Не смей тут блевать. Мне и так придется мыть секцию клонирования. А ты видел, какой там кошмар? Не добавляй мне работы!» Он сердито посмотрел на нее, но на его лицо снова вернулись краски. И больше он не смотрел вверх. Что-то осторожно коснулось затылка Марии. Она охватилась за это и увидела коричневый кожаный ботинок. Второй такой ботинок был на ноге у повешенного. «Похоже, начинает вырисовываться последовательность событий», — сказала Мария. «Тебя должны были повесить, когда еще работало тяготение. Я считаю, что это хорошо». Хиро по-прежнему стоял спиной к мостику, лицом к выходу. Глаза его были закрыты, и он глубоко дышал. Мария положила руку ему на плечо. «Давай, нужно заняться двигателем». Хиро обернулся и сосредоточился на терминале, где мигал красный огонек. «Ты сможешь включить его без рин?» — спросила Мария. «Наверное. Рин контролирует все, но если он выходит из строя, для нас это не конец света. Мой ботинок...» Последний вопрос прозвучал небрежно, как будто это ничего не значило. «Да». Мария проплыла наверх и внимательно осмотрела тело. Трудно было утверждать с уверенностью. Лицо удавленника было страшно искажено. Но Хиро не походил на прочих членов экипажа. Все остальные выглядели так, словно с отлета со станции «Луна» прошли десятилетия. А Хиро оказался точно таким же, как сейчас. Он как будто только что из бака. «Эй, Хиро, думаю, во время полета ты хоть раз до да, умер Вероятно, недавно. Этот клон новее остальных», — сказала она. «Пора записывать странности». Хиру издал такой звук, какое могло бы издать животное, попавшее в ловушку. Чувство юмора отказало ему. Он сурово посмотрел на Марию и на клона. — Ладно, это она. — Что она? — Последняя соломинка. Официально заявляю. Теперь я боюсь. — Теперь? Тебе потребовалось столько времени, чтобы испугаться? — спросила Мария, опускаясь на пол. — При всем том, с чем нам приходится иметь дело, ты испугался только сейчас? Хиро ткнул в терминал. Сильнее, чем Мария считала необходимым. Ничего не произошло. Он скрестил руки, потом распрямил их, глядя на них так, будто это какие-то новые конечности, и он не знает, что с ними делать. Взял у Марии ботинок и надел. «Я пытался разрулить ситуацию с остальными», сказал он. «Со всеми вами что-то происходило. Меня оно не затронуло. Я не участвовал в субботнем празднике крови. Я был здесь, чтобы всем помогать и всех веселить. Я должен был всех смешить. Эй, Хиро нас всегда подбодрит!» Мария положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза. «Добро пожаловать в комнату страха. Хиро, мы должны поддерживать друг друга. Глубоко вдохни. Нам нужно завести двигатель и доложить капитану и Вольфгангу». «Ты в отчаянии, если собираешься поставить в известность Вольфганга», — сказал Хиро. Он словно собирался улыбнуться и не мог. «А когда запустишь двигатель, можешь выяснить, какой сейчас год? Проверить груз и, может быть, попробовать связаться с Рин отсюда?» спросила Мария. «Учитывая все случившееся, было бы неплохо вернуться хоть с какими-то хорошими новостями, или хотя бы со свежими новостями». Хиро кивнул и сжал зубы, словно стараясь не сказать того, о чем потом пожалеет. Или не закричать. Он подплыл к своему креслу пилота и пристегнулся. Экран на консоли продолжал подмигивать ему ярким красным огоньком. «Спасибо за предупреждение. Рин, мы не заметили, что двигатель не работает». Он набрал какую-то команду и ткнул в сенсорный экран. По кораблю разнесся вой сирены, предупреждающий, что на смену нулевому тяготению идет гравитация. Хиру еще несколько раз коснулся экрана и начал печатать команду, все больше мрачнее. Он проделал какие-то расчеты, Громко вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Что ж», — сказал он, — «стало только хуже». Мария услышала, как заработал гравитационный двигатель. Корабль массой пятьсот тысяч тонн содрогнулся, начиная вращаться. Она ухватилась за трап, по которому поднималась к скамье, чтобы не упасть, когда вернется тяжесть. «Что теперь?» — спросила она. «Мы сошли с курса». «Мы, по-видимому, провели в космосе двадцать четыре года и семь месяцев», — он помолчал, — «и девять дней». Мария быстро подсчитала. «Значит, сейчас две тысячи четыреста девяносто третий год. К этому времени мы должны были быть в трех с небольшим световых годах от дома. Очень далеко от горизонта событий, на котором возможна связь с Землей. Так все и обстоит. К тому же мы на двенадцать градусов отклонились от курса». «Это...» «Прости, не могу понять, где мы, чердери, находимся?» «Можешь сформулировать на языке, понятному офицеру по техобслуживанию?» «Мы тормозим и поворачиваем», — ответил он, отстегивая ремни. Взглянул на свое тело, плавающее под потолком в петле, как страшный воздушный змей. «Рассказывать об этом капитану я не рвусь. Тело срежем потом». «Что это значит? Зачем мы сошли с курса?» — слух размышляла Мария, пока они осторожно продвигались по коридору низко над полом, готовясь к появлению гравитации. Корабль вращался все быстрее. «Зачем убивать экипаж? Зачем отключать гравитационный двигатель? Почему пощадили капитана? Почему я покончил с собой? И почему мне понадобилось перед этим снять один ботинок?» — сказал Хиро. «Добавь все это к своему списку, Мария. Я совершенно уверен, что мы по уши в дерьме» каковы бы ни были ответы. Позор! Единственным, что не пострадало на корабле Дормира, был, очевидно, груз. Экипаж корабля был совсем невелик, но в грузовом отсеке в Крио спали две тысячи человек. На серверах в грузовом отсеке хранилось более пятисот карт мозга клонов. Марии и остальные пятеро членов экипажа отвечали за две с половиной тысячи жизней. Марии не хотелось раздумывать об этой ответственности. Она обрадовалась, услышав от Хиру, что все пассажиры по-прежнему стабильны, а резервные копии не повреждены. У каждого пассажира, человека или клона были свои причины для участия в этом полете. Многих людей привлекали приключения, исследования. Многие клоны стремились уйти от религиозных преследований. Помимо этих двух групп, имелось изрядное количество политических и корпоративных изгнанников. Эти летели, чтобы уйти от тюрьмы, долговой кабалы или худшей участи. Всех их отчасти гнало и осознание того, что Земля, по мере подъема океанов, теряет обитаемые земли, и повсюду вспыхивают территориальные и водные войны. Поэтому, как всегда, богатые улетели. Потому что могли. Причины, по которым на корабле летел экипаж, были немного другими. У каждого члена была простая цель — стереть все данные о своих прошлых преступлениях. Цель полета — планета Артемида. Вполне годилась для жизни, была чуть меньше Земли и казалась раем. Она обращалась по орбите вокруг звезды тау кита Мария сомневалась, что в этом раю люди и клоны будут жить бок о бок лучше, чем на Земле. Но у людей всегда есть розовые мечты и грандиозные идеи. — Ты когда-нибудь пыталась покончить с собой? — спросил Хиру, когда они несли обратно в секцию клонирования комбинезоны и инвалидное кресло. — Это очень лично, — ответила Мария, расчесывая длинные волосы и морщаясь от того, что натыкается на липкие колтуны. Хиру пожал плечами. — Мой ответ ты видела. Висит под потолком. Уверен, когда все кончится, Вольфганг решит, как поступить с этой мелкой деталью сегодняшних неприятностей. Земные законы о клонировании наверняка будут соблюдаться и здесь. Перед отлетом это нам дали понять совершенно ясно. Мария задумалась о его криминальном прошлом и вздохнула. — Пыталась. — Однажды. — Что тебя остановило? — Он не спрашивал, удачной ли стала попытка. Будь это так, по закону Мария лишалась бы права на новое клонирование. — Меня отговорил друг, — ответила Мария. — Разве не так всегда бывает? «Жаль, у меня несколько часов назад не было друга». «Да ты бы все равно погиб здесь», — сказала она, показывая на секцию клонирования. «Зато это не было бы самоубийство. Думаю, Вольфганг как раз ищет виноватого». «Сейчас ты здесь. Давай думать о более насущных проблемах. А потом будем выяснять, что с нами произошло», — сказала Мария. Послышался голос капитана, вопль недовольства. «Кто додумался включить гравитационный двигатель?» — кричала Катрина. «Вы, капитан!» — сказал от входа Хиру. «Вы хотели стоять на прочной почве!» Секция клонирования все еще напоминала о фильмах ужасов, но сейчас, по крайней мере, этот кошмар подчинялся силе тяготения. Марии даже думать не хотелось о том, чтобы снова уворачиваться от трупов и ядовитых опасных отходов жизнедеятельности человека. Они с Хиру пытались подготовиться к новой, Измененные тяготением картине бойни, но ведь тел, подпрыгивавших на полу, тяготения было еще недостаточным, чтобы удерживать их на месте, как выяснилось, опять вызвал тошноту. Кровь и другие жидкости забрызгали пол, стены и членов экипажа. Возможно, поле разумно хотел остаться в своем баке. — Вопрос был риторический, — сказала Катрина, держась за стену и стараясь не отрываться от пола. — Я не знала, что будет так плохо. — Что вы узнали? Без Рин возникли проблемы, или вы смогли связаться с ним с мостика? — Рин по-прежнему отключен, капитан, — сказал Хиро. — К счастью для нас, в случае отказа Рин, что маловероятно, штурвал разблокируется. Иначе это было бы самоубийство или геноцид. — Это геноцид, если мы убьем всех на борту? Мария поморщилась. — Кстати, все криопассажиры пассажиры целы и на месте. Хоть одна хорошая новость, верно? Хиро рискнул улыбнуться. Катрина на эту улыбку не ответила. Капитан повернулась к Марии. «Дай менее сбивчивый отчет!» Мария сглотнула. «Не знаю, что именно сделал Хиру, но ему не понадобилось много времени, чтобы включить двигатель, получить доступ к навигационному компьютеру и все проверить. И вообще, у нас есть более важные новости!» «Позволь мне!» — сказал Хиру, вытянул руку и стал считать по пальцам. «Мы провели в космосе около 25 лет. Мы на 12 градусов... Отклонились от курса и летим медленнее, чем должны бы. Не говоря уж о... — Ты исправил курс? — перебила Катрина. — Да, мэм, — ответил он. — Конечно, потребуется какое-то время, чтобы вернуться на прежний курс, но направление я выправил. Пока Хира докладывал капитану о положении дел, Мария спокойно раздавала комбинезоны. Вольфганг, не глядя на нее, выхватил из ее рук сразу два и сунул один полю который вместо этого ухватился за инвалидное кресло Джоанны и, держась другой рукой за бак, старался устоять на ногах, загораживаясь креслом. джоана забрала у Вольфганга комбинезон поле и с доброй улыбкой обменяла на свое кресло. Доктор Глаз с улыбкой взяла свой комбинезон, легко и привычно натянула его и устроилась в своем новом инвалидном кресле. Она держалась за бак для клонирования, пока гравитация не выросла настолько, чтобы кресло оставалось на полу. Штанины комбинезона лениво плавали вокруг ее крошечных ног. «Хочешь, подвяжу чем-нибудь, чтобы не болтались?» — спросила Мария, показывая на манжеты комбинезона. «Спасибо, не нужно», — ответила доктор Глаз, подтягивая их и аккуратно подтыкая под себя. «Потом я возьму в каюте собственные протезы или костыли, когда все успокоится». И она рукой ввела их «Хоррор-шоу». Мария, повинуясь ее жесту, посмотрела на подпрыгивающие тела, на засохшую кровь, на измученных членов экипажа. «Не знаю, когда все успокоится. Нам еще многое нужно сделать». Джоана вскинула бровь. «Значит, это не все?» Мария поморщилась и показала на капитана. так как раз слушала рассказ о том, как они обнаружили тело Хиру. Она подошла к Хиру. Тяготение росло, но постепенно, по мере того, как двигатель... Раскручивал корабль. «Похоже на самоубийство», — сказал Хиру, стараясь не встречаться глазами с капитаном. «Но сейчас мы ничего не знаем точно», — добавила Мария. «Вдобавок, он моложе всех наших клонов». Джона подняла палец. На первый взгляд это не внушает тревоги. Он мог умереть от разных причин. «Мы не узнаем самоубийство, ли это, не изучив тело», — сказал Вольфганг. Хиру удивленно посмотрел на него. Мария тоже не ожидала, что Вольфганг усомнится. «Есть кое-что еще», — сказал Хиру, глядя на Марию. Ее очередь сообщать дурную новость. Она вздохнула и расправила плечи. «Главная новость», — сказала она, глядя на Катрину, — «такова. Твой предыдущий клон не погиб. Она в медицинском отсеке, в коме». Капитан ничего не ответила, но краска отклынула от ее лица, губы плотно сжались. Она посмотрела на Поля так, словно он во всем виноват. «Довольно. Принимайся за работу. Хиро джоана со мной в медицинский отсек. Вольфганг, ты здесь за старшего». пол уже одетый, стоял неподвижным взглядом смотрел на Катрину. Он перестал всхлипывать, но все еще слегка дрожал. С постепенным возвращением гравитации густая жидкость синтомнио стекла с его волос. Он не шевелился. «Док, это ведь ненормально?» — спросила Мария, кивая на испуганного мужчину. — В редких случаях уклонов, возможна тяжелая реакция на пробуждение, — ответила Джоанна. — Похоже на пробуждение от кошмара, когда теряешь ориентацию и не знаешь, где реальность. — Только на этот раз он проснулся и оказался в кошмаре. — Бедняга, — сказала Мария. — Капитан, прошу минутку внимания, — сказала Джоанна, осторожно подъезжая в кресле к полю. Одна из лучших особенностей клонирования — то, что даже если гены не подверглись модификации, каждый клон пробуждается на пике физической формы и в лучшем возрасте. Мария помнила поле белым мужчины лет за сорок, с большим животом и плохо подстриженными светлыми волосами. Его руки покрывали темные пятна, точно укуса москитов, которым постоянно нервно расчесывал, чего они никогда не заживали. У него была окладистая борода, и он терпеть не мог, облегающие рабочие комбинезоны, которые предписывалось носить членам экипажа. В нынешнем поле ничего этого не осталось. Из общих черт сохранились лишь водянистые голубые глаза на выкоте смотревшие с мужественного лица. Чистая кожа с редкими веснушками и тренированное тело. Конечно, не бодибилдер, но, несомненно, не тот, кого Мария выбросила бы из своей постели. Вот только он явно был на грани срыва. — Поль, нам нужно, чтобы ты встал и занялся своей работой», — спокойно сказала Джоанна. «Если есть какие-то проблемы с новым телом или картой мозга, скажи сейчас. Если нет, нам нужно, чтобы ты запустил рин». Вольфганг приподнял белую бровь. «Думаешь, я ему этого не говорил?» «Ты говорил другими словами», — ответила Джоанна, не глядя на него. Она протянула руку и осторожно коснулась руки Поля, но тот отдернул ее. — Вы все могли бы дать мне побыть одному, — хрипло сказал Поль. — Одному? — фыркнул Вольфганг. — Чушь! Если тебе когда-нибудь понадобится обследование, придется привыкнуть к тому, что я вас лечу, — сказала Джоанна. Поль посмотрел на свой труп, и его лицо слегка позеленело. Тело, лежавшее на холодном полу в связке с другими, тело с множеством синяков на шее, больше напоминало Поля, каким его помнила Мария, только старше. Оно оказалось изношенным. Пространство и время обходились с ним сурово, и весело оно даже больше, чем помнила Мария. веткая футболка с изображением давно мертвой музыкальной группы, молния комбинезона застегнута лишь до середины. Верхняя часть комбинезона собралась сзади, как особый капюшон для задницы. Живой пол громко сглотнул и поднял взгляд. — Что случилось? — Мы знаем не больше тебя и пытаемся выяснить именно это. Вот почему нам нужно, чтобы ты установил, что они ладно с нашим ИИ. Он кивнул и посмотрел на консоль на другой стороне секции. Это можно. Спотыкаясь, он прошел мимо них, обошел трупы, держась одних подальше, и остановился у терминала, через который они связывались с Рин. Вольфганг наклонился, разглядывая тела. Джоанна кивнула. Готово, капитан. Катрина шла по коридору. Следом Хиро толкал подпрыгивавшее инвалидное кресло джоаны Хиро подумал, что доктор предпочла бы дождаться, пока на корабле полностью восстановится гравитация. Но джоана не жаловалась. Когда свернули в коридор, ведущий к медицинскому отсеку, Джоанна попросила Катрину остановиться. — Подожди немного. Сразу не входи. Можешь сильно расстроиться. — А как насчет того, что мы сегодня уже видели? Ты об этом? — спросила Катрина не без едкости а встрече со своим предыдущим клоном», — сказала Джоанна. «Сколько раз такое уже случалось раньше? Если только в законе ничего не изменилось, второй клон — вещь противозаконная, верно?» «Как и убийство. Но ведь это никого не останавливает», — заметил Хиру, заставляя себя говорить небрежно. Катрина, ценой заметного напряжения, заставила себя пойти медленнее, чтобы Джоанна и Хиру ее догнали. В других обстоятельствах, Хиро было бы забавно наблюдать за ее внутренней борьбой, но сейчас он думал о том, что сам чувствовал бы на ее месте. В очень специфической ситуации. Он сомневался в том, что повел бы себя достойно. Найденное в рубке его собственное тело, явный результат самоубийства, стало достаточным тому доказательством. Капитан сейчас столкнулась с тем, что существует ее живой клон, обладающий воспоминаниями, которых нет у нее неизбежно должны были возникнуть юридические и нравственные проблемы. Кто же имеет право быть настоящей Катриной де Круз? Неизбежно должна была начаться борьба за право вести корабль, что, вероятно, стало бы лишь первой из таких схваток. Или, скрупулезно следуя букве закона, они могут уничтожить предыдущего клона. Такое иногда случалось. Рин мог бы, помочь им принять решение, но пока это был тупик. Они вошли в медицинский отсек. Капитан подошла прямо к постели и посмотрела на себя старшую, на себя в коме. Она побледнела, потом нахмурилась, стиснутые губы побелели. Она резко вдохнула и повернулась к Джоанне и Хиру. «Рециклировать!» Джоанна удивленно посмотрела на нее. «И больше тебе нечего сказать? Тут и лежит личность?» «По закону, как только я проснулась, это тело стало пустой скорлупой», — сказала Катрина. «Рециклировать!» Решительно, насколько это возможно при низком тяготении, она вышла из отсека. «Я говорил Марии, что она так скажет», — произнес Хира, покосившись на Джоанну. «Но, думаю, нам она нужна», — Джоанна кивнула. «Наш единственный свидетель». Она прошла к терминалу у кровати и стала изучать показания. «К тому же это кажется неэтичным». Врач потерла лицо. «Ненавижу эти проблемы. Никогда не бывает хорошего решения. Не поищешь тут мои запасные протезы?» «Как часто тебе приходилось сталкиваться с такой проблемой?» — спросил Хиру, осматриваясь. джона тем временем рылась в одном из ящиков. Она достала планшет и включила его. На медицинских факультетах рассматривается ряд специфических проблем этики клонирования, — сказала она, — это лишь одна из них. Мы изучали, как поступать с хакерами мозга, которые халтурят или делают работу слишком хорошо. Как установить, что ранняя смерть клона — самоубийство? Кого винить, если кого-то клонировали вопреки его воле или не в то время? Нам целый год читали курс этики. — Всего год? — спросил Хиру. Этого явно недостаточно. Я прожил несколько жизней, но все равно не всегда понимаю, как правильно. В шкафу медицинского отсека нашлось несколько рабочих комбинезонов, перевернутый пластиковый столик и большой набор обуви. Но протезов, на которые предполагалось надевать эту обувь, нигде не было видно. — Где мне искать эти твои ноги? — спросил Хиру. — Если их здесь нет, они в моей каюте. Если их разбросала при отказе двигателя, далеко улететь они не могли. Джоанна записывала показания приборов, подключенных к телу капитана. И не подняла головы, когда Хиро подошел к ней, только протянула руку, продолжая читать цифровые карты. — Прости, никаких протезов! — сказал Хиро, обходя кровать капитана с другой стороны. В отсеке царили безупречная чистота и аккуратность. Все, что не крепилось к полу или не удерживалось магнитами, лежала в контейнерах, закрепленных теми же способами. тебе определенно не назовешь неаккуратной. Значит, мест, где могли бы прятаться протезы, не так уж много. Теперь, когда у Хиро появилось время на то, чтобы внимательнее рассмотреть тело, он увидел, что капитан выглядит плохо. Длинные черные волосы исчезли. Их сбрили, чтобы можно было обрабатывать и перевязывать рану на голове. А тело Тянулось множество трубок самого разного размера. По одним вливались какие-то вещества, через другие выкачивались. «На нее напали всего два дня назад», — сказала Джоана, глядя на аппаратный экран. «Более ранних данных нет, но, судя по виду ран, так и есть. Точно буду знать, когда Поль подключит Рин, и мы запустим заблокированные компьютеры. Я надеюсь тогда получить доступ к нашим журналам действий». «Они отключены полностью?» — спросил Хиро. Но двигатели и навигационную систему удалось перевести на ручное управление. «Очевидно, это аварийное отключение, связанное с нажатием на кнопку воскрешения, чтобы все успели акклиматизироваться и не принимали поспешных решений», — сказала, нахмурившись Джоанна. «Хотя, возможно, это очередная мера безопасности против саботажа». «Похоже, никакие меры предосторожности не помогли». — сказал Хиро, покачав головой. — Отрезать нас от компьютеров не кажется хорошей задумкой. — Согласна. Но считалось, что Рин поможет нам принимать решение. Нас вообще не брали в расчет за ненадобностью. — Надеюсь, Поль найдет мои запись о состоянии капитана. Откроем дневник Вольфганга, тогда и узнаем, кто на нее напал и многое другое. — В таком случае спокойно можно заключить, что она не убийца, — сказал Хиро. Вряд ли она могла бы сама так себя стукнуть. — Думаю, пока рано что-либо утверждать, — сказала Джоанна. — Диву даешься, на что способны люди. Хирус молчал, хотя на языке вертелось «вряд ли». Хотя гравитационный двигатель снова работал, врач не стал отстегивать предыдущего клона капитана. Хирус проверил крепость ремней, но Джоанна отрицательно покачала головой. Хирус приподнял брови. — Боишься, что она убежит? — Если она очнется, это будет наш единственный свидетель, — ответила джоана И единственный подозреваемый, если она причастна к той бойне. Она кивком указала в сторону секции клонирования. — Для всех безопаснее, если ее не отстегивать. — А как же, капитан, нынешняя, я хочу сказать? — спросил Хиро. — Она ведь отдала приказ. Джоанна вздохнула и откинулась на спинку кресла если возникают разногласия по медицинским вопросам право решения за мной возможно нам понадобится защищать от нее этого клона тебе приходилось сталкиваться с пересечением клонов хиро мотнул головой и привычно солкал моя лаборатория была до того этичной что становилось скучно а тебе приходилось нарушать законы о клонировании твои клоны пересекались врач помолчала ответить на этот вопрос — Должно быть легко, — сказал Хиро. — Либо да, либо нет. Либо я не хочу говорить об этом, Хиро. Давай лучше поговорим о регби за последние двадцать пять лет. — Просто думаю, сколько, — сказал врач. — Воспоминания стираются. — А мы пока не знаем, кому можно верить. — Что ж, справедливо, — заметил Хиро. — Воспоминания. У него их было много. Детство он помнит с изумительной ясностью, а вот подробности разных жизней — имели тенденцию смешиваться. И обычно он был за это благодарен. «Я долго жила», — сказала наконец Джоанна. «Застало даже время до принятия кадицилов». Хира присвистнул. «Серьезно? Значит, тебя клонировали сразу многократно? Или ты жила в золотую пору для хакеров?» «Своеобразное обозначение времени, когда люди манипулировали ДНК-клонов, словно это рецепт торта, а не основополагающая матрица личности» строго сказала Джоанна. Время было совсем не золотое. Все больше неприятных случаев с детьми из пробирок, слушания по поводу этической стороны хакерского взлома ДНК и еще более сомнительного взлома карт мозга. Одно из величайших технологических открытий было объявлено вне закона из-за предприимчивости денежных мешков и преступных беспринципных хакеров. По-твоему, это золотая пара? Хиро, рожденный после принятия кадицилов, припомнил школьные уроки истории. Детьми из пробирок называли тех, кто родился с нежелательными генами, не того пола или калеками. Родители записывали матрицу ДНК и карту мозга и платили хакерам, чтобы те изменили пол, устранили увечья, или даже с неприятным чувством, вспомнил он, сделали ребенка смешанной расы ближе к расе одного из родителей. Как только был запрограммирован новый, блестящий, совершенный клон, Родители избавлялись от прежнего, дефектного ребенка и пробуждали нового. Это затрагивало не только детей. Мировых лидеров похищали и модифицировали в угоду соперникам. Любовников модифицировали согласно потребностям их партнеров. Стремительно росла сексуальная торговля. Вскоре за незаконное хакерство стали выносить смертные приговоры. «Я не хочу сказать, что дети с пробирок были хороши». Но иногда требовалось вмешаться, исправляя смертельно опасный генетический дефект. И тогда хакеры помогали, не заставляя пациента снова и снова умирать от рассеянного склероза, верно? Я слышал, действительно искусный хакер мог излечить социопата, а кодицилы положили этому конец, любому полезному хакерству. Я понимаю, почему это было сделано, но мне кажется, что запреты любого хакерства — это уже перебор. Если бы мы допустили хоть какие-то отступления, быстро нашлись бы лазейки. Даже после принятия законов некоторые хакеры ушли в подполье и продолжали работать. Всех тараканов не переловишь. В голосе джоны зазвучала горечь. Она погладила капитана по руке. Я всегда была против убийства старых клонов ради новых. А такое происходило гораздо чаще, чем пишут в учебниках по истории. Я сделаю все, что смогу, чтобы защитить этого клона. «Тебе может понадобиться охранник», — сказал Хиро. Катрина расстроена, но не думаю что она станет действовать. «В конце концов, ей есть о чем беспокоиться и помимо этого», — сказала Джоанна. Она вздохнула и просмотрела анализ крови, выданный диагностической машиной. «Все жизненные показатели стабильны. Она перенесла тяжелую травму головы. Честно говоря, будь мы дома, мы бы получили ордер на отключение систем жизнеобеспечения», и просто подвергли ее эвтаназии. Но сейчас она нам нужна живой. — Игра в бога не такая захватывающая, как ты думаешь, — сказал Хиро. — Почему бы нам просто не снять карту ее мозга? — И куда ее поместить? — спросила джоана У нас на борту нет хакера, и еще менее этично выращивать нового клона для сохранения ее памяти, скорее всего, поврежденной. И что тогда делать нашему капитану? «Она, вероятно, страшно злится на нас. Вообще-то она может отправить нас на рециклирование и заменить собственными клонами», — предположил Хиро. Джоанна улыбнулась. «Вот видишь, серьезно, у меня нет рин, чтобы следить за ней, пока я отдыхаю. Значит, мне придется спать здесь. Поможешь мне лечь на вторую кровать?» Хиро поискал в медотеке постельное белье, но не нашел. «Наверное, просто не где-то на складе». Или посмотрю, не плавают ли они в коридоре. Джоанна кивнула, сосредоточенно наблюдая за клоном капитана. — Спасибо. — Док, — спросил Хиру, хватая кресло с магнитными роликами на ножках и подкатывая его к постели капитана. — Ага, — пробормотала джонна не отрываясь от цифр. — Ты так и не сказала, встречалась ли со своими предыдущими клонами, — сказал Хиру. — Не встречалась. Мои жизни были довольно скучными. — Мне так нравится. — До сих пор, — заметил он. — До сих пор, — негромко согласилась она. — По крайней мере, наш груз в безопасности, иначе полета не имел бы смысла. — Верно, — бодро подхватил Хиру и тут же понял, как нелепо это звучит. — Вроде как нашли бриллиант в куче дерьма. В интеркоме у них над головами затрещало, и послышался голос капитана. — Весь экипаж в секцию клонирования немедленно! Херов вздохнул. — Почему мне кажется, что куча дерьма стала чуть больше?